Глава четвертая. Когда Вера была ребенком, Уиллоуз считался респектабельным семейным отелем, известным на все графство. Одно из немногих ее воспоминаний о матери связано с тем, как однажды они втроем там обедали. Возможно, на день рождения матери. Наверняка это Гектор придумал. Ее отец всегда любил широкие жесты. Что они ели, она не помнила. Наверное, еда им не сильно понравилась. Послевоенные времена. Какой-нибудь переваренный шматок мяса и посеревшие отварки овощи. Но во всем этом было некое очарование. На рояле в углу играла женщина в длинном платье. Гектор громко, будто играя на публику, заказал шампанское, ее мать выпила два бокала и повеселела. Остальное, конечно, выпил Гектор. Когда-то это был большой загородный дом, и через парковку все еще проходила извилистая подъездная дорога. Его построили на излучине реки, и когда стоишь там, кажется, что ты на острове, особенно в это время года, когда вода в тайне поднималась от талого снега. Границы территории отмечали баскеты сывами порни которых сейчас были под водой. Местные историки говорили, что когда-то здесь жил один из археологов, проводивших первые работы по исследованию вала Адриана. И в библиотеке, и в холле висели выцветшие сепии, изображавшие раскопки мужчин в брюках-гольф и женщин в длинных юбках. Недавно отель выкупила небольшая сеть гостиниц с главным офисом на юге подвал превратили в фитнес-клуб, и ощущение, что это было место для очень состоятельных и роскошных людей, исчезло. Они даже веру к себе пустили, Боже! Но все же здесь сохранились некоторые требования. В обеденном зале джентльмены должны были находиться в пиджаке и галстуке, хотя на мебели со временем появились царапины и потертости, Было видно, что когда-то она могла претендовать на звание роскошной. В фитнес-клубе все еще царила атмосфера волнения и хаоса, но Вера чувствовала себя во главе всего и была счастливее, чем за многие месяцы до этого. К черту весь этот спорт. Интересная работа, то, что надо, чтобы почувствовать себя по-настоящему живой. Приехал криминалист Билли Уэйнрайт, Чтобы взять контроль над местом преступления в свои руки. Помещение очистили от пара, но все поверхности были влажными от конденсата. Ты хоть понимаешь, что это, пожалуй, худшее место преступления, что я когда-либо видел? Половина Ньюкасла могла побывать здесь, не оставив и следа. Как будто эта вера была виновата. Билли Уэйнрайт был известен в полиции своей красивой женой и бесконечными романами. Гениальный криминалист, однако паршивый человек. Вера стояла в стороне, но, глядя через открытую дверь на то, как он работает, смогла получше рассмотреть убитую женщину. Типичная посетительница фитнес-клуба Уиллоус. Ухоженная, среднего возраста, но тело выглядит молодо. Она заметила, что к бретельке купальника был приколот ключ от шкафчика. «Какой там номер, Билли?» Он осторожно взял его толстыми пальцами в перчатках. 35! Она думала, что Тейлор, дежурный управляющий, уйдет. Наверняка у него есть масса важных дел. Но он все еще был у бассейна, нелепо выделяясь в своем костюме и блестящих черных туфлях. Он снова говорил по рации. Вера зашагала к нему и нетерпеливо ждала, пока он закончит. «Извините», — сказал он, — «пытаюсь перенести пару встреч, чтобы в холле никого не было, кроме ваших свидетелей. У нас тут проходит конференция управляющих кадрами. Полагаю, у вас есть ключ от всех шкафчиков?» «Да. Ну так дайте мне его». Почему она с ним так риска? Он старался помочь. Возможно, дело в его нежелании уйти и дать им работать в том, что ему очевидно нравилось быть вовлеченным в расследование, пусть лишь в роли наблюдателя. Мне позволено тащиться от этого, подумала она, потому что это моя жизнь, а это просто какой-то вуайерист. Итак, он хотя бы отошел от бассейна и двинулся через раздевалки к ресепшену у турникетов. Из холла сверху доносились взволнованные разговоры, стук кофейных чашек, Эшворт позвал пару констеблей, чтобы быстрее записать показания, но было очевидно, что процесс затянется. Как Вера и предположила, большинство пожилых посетителей отнеслись к этому как к бесплатному развлечению и не торопились уходить. Тейлор поговорил с женщиной на ресепшене. «Можешь дать мне ключ от шкафчиков, дорогая?» Как будто к ребенку обращался. Вера подумала, что если бы Тейлор стал говорить с ней в таком тоне, она бы ему врезала. Женщина на ресепшене была старше его, лет за сорок, но старалась скрыть свой возраст. Черные волосы, густая тушь на ресницах. Бейджи гласил, что ее зовут Карн. «Это ваш сын тут работает временным уборщиком?» — спросила Вера. Карен повернулась, чтобы снять ключ с крючка на стене позади нее. «А что? Какое он имеет к этому отношение?» «Может, и никакого. Но мне нужно с ним поговорить. Он сегодня на работе?» Карен положила ключ на стойку. «Он работает по вечерам. Придет не раньше четырех». «Мы не спешим», — спокойно сказала Вера. «Значит, поговорю с ним потом». Перед входом в раздевалку стояла на страже женщина-констебль, и здесь Вера отправила Тейлора прочь. «Больше нет необходимости вас задерживать. Тут я справлюсь сама». Она думала, что он начнет с ней спорить, но Тейлор вовремя взял себя в руки и улыбнулся. Вера смотрела, как он шел по лестнице, и как от полированных каблуков его туфель отражался свет, пока тот не исчез из виду. Вера узнала офицера на страже, но не могла вспомнить, как ее зовут. «Там чисто?» «Да». «Билли Уэйнрайт все посмотрел?» «Он сказал, ничего хорошего из этого не выйдет». Женщина расплылась в улыбке. «Интересно, что такого было в этом мужчине? Вроде не красавец. Наверное, его отзывчивость. Умение слушать. Возможно, они делали его привлекательным». «Я уже была в раздевалке» сказала Вера, так что ничего страшного, если вы меня пропустите туда снова. Женщина пожала плечами. Вера была главной, и кроме того, все это мало касалось констеблей. В раздевалке все еще работал телевизор, висевший высоко на стене. Sky News показывали президента США и первую леди, посещавших какую-то экзотическую страну. Африканские дети в белых накрахмаленных рубашках и женщины, завернутые в покрывало из яркого батика. Шкафчик мертвой женщины был рядом с тем, которым в этот день пользовалась Вера. Она натянула новую пару перчаток. Замок не поддавался, и на секунду она усомнилась, откроется ли он, потом навалилась плечом на дверь и нажала, чтобы сработал механизм. Дверца распахнулась. Вера заглянула внутрь, ничего не трогая. Одежда была аккуратно сложена, юбка в цветочек, белая рубашка, почти такая же накрахмаленная, как на детях в новостном сюжете, темно-синий хлопковый свитер. Кружевное белье, белое, как будто только что из магазина. Как женщинам это удается? Ее белье становилось серым после первой же стирки, и она никогда не покупала ничего такого шикарного. Под одеждой стояла пара сандалий. Видно, что удобные, из мягкой кожи. Но при этом стильные, на небольшом каблуке. Кожаные тесенки переплетались и крепились на щиколотке. Вера такие не надела бы ни за что в жизни. По телевизору молодая девушка с придыханием зачитывала прогноз погоды. Следующие пару дней будут непривычно теплыми и солнечными для этого времени года. Чудесная весенняя погода. Вера обернулась и увидела фотографию пушистых сережек на деревьях. А у людей, владевших небольшим хозяйством по соседству с ней, все еще не завершился период ягнения овец. Обычно на этих северных холмах весна приходила позже. Сумочки не было. Вере это показалось странным. Разве не каждая женщина ходит с сумкой? Даже Вера носила свои вещи в холщевой сумке для покупок. Впрочем, она нашла кошелек, засунутый в один из рукавов темно-синей кофты. Может, оставила сумку в машине, потому что она не влезла бы в шкафчик. С одной стороны кошелька была прикреплена связка ключей на металлической застежке. Открыв кошелек, Вера увидела карту клуба. Фото маленькое и зернистое, но это точно она. Там было имя. Дженни Листер. 41 год. Вера дала бы ей на пару лет меньше. Адрес — Барнард-Бридж, деревня в долине Тайна. Милях в пяти отсюда. «Очень мило», — подумала Вера. «Примерно то, чего она ожидала. Но зачем кому-то убивать женщину средних лет из богатой деревни в сельском Нортумберленде? Она покопалась...» содержимом кошелька. Пара кредитных и дебетовых карт на то же имя и 20 фунтов наличными. На одной из кредитных карт значилась «Миссис Дженни Листер». Значит, есть и муж, или когда-то был. Если они жили вместе, возможно, он еще не вернулся с работы. Вера посмотрела на часы. Больше трех. Может, они сидели сегодня вдвоем за завтраком, обсуждали планы на день. А теперь он даже не знает, что случилось с его женой, не волнуется за нее. Если только, конечно, он не проследил за ней и не задушил ее. В холле наверху Эшфорд с коллегами почти закончили опрашивать участников занятия по акваэробике. Он сидел в небольшом кабинете, приглашал людей по одному, чтобы взять их контакты и спросить — были ли они в парилке и не заметили ли чего-то необычного. Табличка на двери кабинета гласила «Райан Тейлор, заместитель управляющего». «А кто управляющий? Главная шишка?» — спросила Вера на мгновение отвлекшись. «Женщина по фамилии Франклин. Она уехала в отпуск. В Марокко». «Прекрасно», — Вера сказала это на автомате но знала, что ей бы не понравилось за границей. На жаре она вся покрывалась пятнами. Эшвард был весь в своих мыслях, дописывал заметки по последнему допросу. «У нас есть имя», — сказала Вера. «Дженни Листер. живет в Барнард-бридж». «Недешёвый Недешевый — Эшвард оторвал взгляд от листка бумаги. «Я подумала, что отправлюсь туда сейчас». «Возможно, у нее дети школьного возраста? Лучше я сразу скажу им, что случилось, чем они начнут звонить её друзьям и выяснять, где она, наделав шумы и суеты». «Хорошо», — ответил Эшфорд. «Хотите, чтобы кто-нибудь поехал с вами?» «Думаю, я и сама найду дорогу». Вера знала, что ей не положено рыскать по дому убитой и разнюхивать что-то о семье. На каждой аттестации ей снова и снова говорили, что ее роль стратегическая». Вы должны научиться делегировать задачи, инспектор. Но ей это удавалось лучше, чем кому-либо еще в ее команде. Так зачем делегировать кому-то, кто был хуже ее? Что прикажете делать, когда я закончу здесь? Поговори с персоналом, сказала Вера. Я собиралась сделать это сама, но лучше я поеду к дому. Здесь эта девушка Лиза. Она мне показалась какой-то дерганой, возможно, с ней что-то нечисто. Женщину на ресепшене зовут Карен. У нее есть сын, студент, который работает здесь временным уборщиком на время пасхальных каникул. Поговори с ним. Надо проверить, убирался ли он в парилке вчера вечером. Возможно, тело пролежало тут всю ночь. Маловероятно, потому что, скорее всего, кто-нибудь заявил бы о ее пропаже. Но с ним все равно нужно поговорить. Узнай, не вспомнит ли кто жертву. Тейлор наверняка сможет распечатать фотографию с клубной карты. Они делают снимок, когда записываешься в клуб. Значит, они их хранят где-то на компьютере. «Вы что, в клубе?» — Эшфорд еле сдержал улыбку. Вера проигнорировала его вопрос. «Покажи фотографию персоналу. Посмотри, не узнают ли они ее. И пусть Холли выяснит у этого компьютерщика, в какое время Дженни пришла в клуб сегодня утром». Она сняла ключи от машины с кольца для ключей, которое было на кошельке Дженни. «Когда поговоришь с персоналом, посмотри, здесь ли ее машина. Лучше возьми с собой криминалиста. Пусть поработают с ней, как с местом преступления. Думаю, сумка жертвы все еще может быть внутри. Если так, дай мне знать». «Я сообщу жене, что буду поздно». Слова прозвучали с сарказмом, но Вера сделала вид, что не обратила внимания. «Ага». Я встречусь с тобой тут, если быстро закончу. Если нет, позвоню. Завтра с утра совещание в участке. Они организовали временный штаб для расследования? Холли этим занимается. Чарли тут помогает мне собирать показания. Вера кивнула. Она подумала, что надо дать Холли завтра заняться чем-то поинтереснее. Она не была строгим боссом. Не по-настоящему. Она знала, что нужно, чтобы ее войска были довольны. Проходя по парковке, Вера поняла, что умирает с голоду. Перед тем, как пойти плавать, она взяла сырный пирожок в кафе у Грега, и он все еще лежал в сумке на пассажирском сиденье ее машины. Он немного замаслился и нагрелся за целый день на солнце, но в нем не было мяса, так что пропасть не должен был. Она с удовольствием его съела и отправилась на юго-запад к тайну. Деревня Барнард-Бридж находилась на западе от отеля по дороге в Камбрию. Эта местность была вере незнакома. Она выросла на холмах, большинство преступлений на подведомственной ей территории совершались в городе или в постиндустриальных деревнях на юго-востоке графства. Это же была богатая земля фермеров. Домики в таких местах и небольших ярмарочных городах покупали профессионалы, ищущие хорошей жизни – И поборники защиты окружающей среды, которые, казалось, примирили свои зеленые убеждения с ежедневными поездками на работу по трассе А69 в Ньюкасл, Хексим и Карлайл и обратно. Это была территория фермерских рынков, независимых книготорговцев и писателей. Немного южной Англии, перенесенной на север. Так вере казалось. Но в ней таилась бездна обиды на весь мир размером с килдерский лес. Почем ей знать? Она никогда не чувствовала себя комфортно среди интеллигенции.